Глава 38. Игра в прятки. 13 июля 1977 года. Южный Бронкс. Город Нью-Йорк. «Прекратить!» Хоппер и Марта перестали кружить друг вокруг друга и одновременно оглянулись на крик. Голос святого Иоанна было невозможно спутать с чем-то еще. Толпа вновь расступилась вокруг, Позволив главарю банды пройти внутрь и остановиться перед двумя противниками. Он посмотрел на них обоих, не снимая зеркальных очков, Затем оглядел собравшихся вокруг бандитов. «Всем вернуться к работе!» Никто не пошевелился. Святой Иоанн резко развернулся на каблуках, широко раскинув руки. Пурпурная мантия распахнулась. «Я сказал вернуться к работе!» В этот раз люди починились. Банда быстро рассеялась, опасаясь гнева своего начальника. Святой Иоанн подошел к месту драки вплотную. Хоппер и Марта все еще стояли лицом друг к другу. Хоппер с поднятыми кулаками. Марта с ломиком в руке. Проигнорировав Марту, Святой Иоанн встал между ними и повернулся к Хопперу лицом. Хоппер заметил взгляд которым Марта одарила своего драгоценного босса. Это была чистая, жгучая ненависть. Хоперу это показалось небезынтересным. Она злится только потому, что помешали ее развлечению? Или этот гнев был проявлением более глубокой враждебности по отношению к самому главарю банды? Святой Иоанн обратился к Марте, не сводя глаз Хоппера. «Марта!» «Ты специально выбрала именно этот момент, чтобы бросить вызов нашему новому другу? Ты же не хуже меня знаешь, что приближается, верно?» Святой Иоанн развернулся и метнулся к женщине так быстро, что это изумило Хоппера, после чего навис над Мартой. Та попятилась и, споткнувшись, выронила на пол ломик. «Верно?» Марта кивнула. «Да». «Святой Иоанн, тогда я предлагаю тебе вернуться к работе», сказал он, погладив ей щеку и одарив улыбкой, на которую Марта не ответила. Затем он опустил руку и снова повернулся к ней спиной, и тогда Хоппер вторично увидел этот яростный взгляд Марты, подтвердивший догадку о том, что гнев направлен против самого святого Иоанна. Марта развернулась и пошла прочь. «Могу только извиниться за поведение своей коллеги», — святой Джон склонил голову на бок. «Я так понимаю, тебе захотелось узнать, чем мы тут занимаемся?» Хоппер ничего не ответил. «Возможно, время пришло. Идем, я должен тебе кое-что показать». Святой Иоанн повернулся и направился к лестнице в дальнем конце склада. Хоппер последовал за ним. «Вы верите в жертвенность, мистер Хоппер?» Святой Иоанн повел Хоппера по железной лестнице вверх, на второй уровень складских офисов. Было нетрудно догадаться, что это место стояло заброшено в течение нескольких долгих лет. Офисы представляли собой не более чем пустую скорлупу, с наружу кирпичной кладкой, во многих местах покрытой граффити. Двигаясь дальше, Хоппер заметил внутри ящики, и их становилось все больше по мере продвижения вглубь. Гадюки явно использовали эти офисы в качестве дополнительных мест хранения. Хоппер должен был узнать, что находится в ящиках. Как и те, что он видел на складе, эти представляли собой длинные, но не глубокие прямоугольные коробки. Надо увидеть, что там внутри своими глазами. «Это трудный вопрос, я понимаю». Хоппер поднял голову. Он осознал, что впал в глубокую задумчивость, только когда увидел, что святой Иоанн стоит впереди в коридоре и смотрит на него. Хоппер остановился перед одной из складских комнат. Святой Иоанн наблюдал за ним, вернее, за его взглядом. «Попробуй догадаться, что ты можешь мне ответить». Святой Иоанн подошел ближе. Взгляд Хоппера упал на жетоны, висевшие на цепочке на его шее. «Думаю, что ответ будет «да». «Думаю, ты веришь в жертвенность не меньше, чем я». «Думаю, ты понимаешь ее так же, как понимаю ее я». «Я вижу это по твоим глазам». Святой Иоанн сделал паузу. Он был так близко, что хоппер чувствовал его дыхание на своем лице. «Говорят, глаза — это окна в человеческую душу», — продолжил святой Иоанн. «И я полагаю, что это правда. Поверь, когда я смотрю в твои глаза, я вижу твою душу и вижу там истину. Я вижу жертвенность, вижу веру. «Ты видишь то, что хочешь видеть», — подумал Хоппер. «Отражение самого себя и ничего больше». «Я вижу редкое понимание того, что есть работа, которую необходимо выполнить», — продолжал разглагольствовать главарь бандитов, затем кивнул. «Мы с тобой через многое прошли, многое повидали. И вот мы здесь, готовые, ждущие, желающие». Так что да, ты понимаешь, твои руки — это его руки. Он будет управлять ими так же, как управляет нашей миссией. Он будет использовать наши руки так, будто они его собственные. Он будет владеть нами как инструментом для достижения единственной истинной цели. Он все видит. Он может видеть твою душу, ибо твоя душа теперь принадлежит Ему. Он владеет тобой так же, как и мной, и это преисполняет нас ликованием. Хопер медленно выдохнул через нос. Святой Иоанн явно относился к нему с большим уважением, очевидно из-за того простого факта, что они вместе служили во Вьетнаме. Не оттого ли Лерой и Линкольн повезли его в группу поддержки ветеранов. Святой Иоанн... Придавал большое значение военному опыту. Ну, конечно. Группа поддержки, вернее, группы, были местом вербовки. Святой Иоанн искал там людей, правильных людей. По крайней мере, в его представлении. Людей вроде Хоппера, ветеранов не только с опытом, но и жгучим желанием сделать нечто особенное. В случае с Хоппером оба утверждения были правдой, но ему удалось вплести свое желание в фантазию, за которую обеими руками ухватился святой Иоанн, переведя его из свежего мяса в приближенное. С такого близкого расстояния Хоппер сумел разглядеть гравировку на жетонах мужчины. Формат ее соответствовал гравировке на собственных жетонах Хоппера, которые лежали сейчас дома в ящике стола. Святой Джонатан Р. Р.А. 098-174-174 Вероисповедание. Католик Хоппер посмотрел в лицо святого Иоанна. Вернее, Джонатана Святого по имени и фамилии. В выпуклых серебристых линзах очков авиаторов отчетливо вырисовывалось его Хоппера двойное отражение. Коридор офисного блока был хорошо освещен, и Хопперу показалось, что он заметил за стеклами очков движение, когда главарь банды моргнул. «Если глаза — это окна в душу?» «Тогда зачем ты носишь очки?» — спросил Хоппер. «Что ты пытаешься скрыть от своих последователей?» Святой Иоанн улыбнулся и постучал пальцем в грудь Хоппера. «Я знал, что не ошибся в тебе. В стране слепых есть те, кто может видеть, брат мой, есть те, кто может видеть. Мы с тобой избранные». Он послал тебя ко мне, чтобы доделать свою работу. И до чего великолепна эта работа. Святой Иоанн повернулся и пошел по коридору, но затем остановился и обернулся, когда заметил, что Хоппер за ним не идет. «Кто этот он?» — спросил Хоппер и развел руками. «Для кого это все?» Святой Иоанн улыбнулся. Мы делаем это ради нашего повелителя. Нашего повелителя? Повелителя всех. Святой Иоанн снова подошел к нему. Люди знают его под разными именами, но мне он представился как сатана. Вскоре он будет ходить среди нас и поведет нас к своему огненному трону. С этими словами святой Иоанн пошел дальше. Хоперу понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и найти в себе силы последовать за ним, а не побежать в другую сторону со всех ног. Святой Иоанн первым дошел до своего кабинета на верхнем этаже, воспользовавшись теперь уже обычной внутренней лестницей, а не металлической наружней. Помещения были, конечно, огромными, но без признаков активной деятельности. Всего лишь в нескольких местах Хопперу послышался металлический звон и глухие удары, доносившиеся откуда-то из глубин комплекса. Будто где-то еще работали машины и механизмы, оставшиеся с тех времен, когда склад был заводским корпусом промышленного предприятия непонятного назначения. Но за все то время, пока они шли со святым Иоанном к главному офису, Хоппер так и не увидел ни одного члена банды. Казалось, что с тех пор, когда он был здесь в последний раз, кабинет нисколько не изменился. Но как только они переступили порог, святой Иоанн быстрым шагом обогнул стол и подошел к одной из двух дверей позади него. Теперь дверь была слегка приоткрыта. «Нет, нет!» — пробормотал себе под нос святой Иоанн, распахивая дверь настиж. Хоппер подошел к нему. Комнатка за дверью оказалась чем-то вроде архива. Вдоль стен стояли стеллажи с папками. Посередине небольшой круглый стол и два одинаковых кресла. Других дверей в комнате не было. Святой Иоанн резко развернулся, сильно задев Хоппера плечом, и стремительно прошагал в главный кабинет. К двойному смотровому окну, за которым открывалось основное пространство склада. Он открыл одну из стеклянных панелей и, высунувшись в окно, крикнул своим приспешникам внизу. «Лерей! Линкольн! Поднимитесь сюда! Тащите всех своих бойцов! Быстро!» Хоппер увидел, как засуетились внизу люди. Несколько человек, сидевших на диванах у бочек с огнем, повскакивали с мест и устремились к лестнице. «Что-то случилось?» — спросил Хоппер. Святой Иоанн обернулся. Хоппер видел, как пульсирует жилка на его шее, отдаваясь в висок. «Ничего такого, с чем бы я не справился», — ответил он, затем указал на Хоппера. «Ничего такого, с чем бы мы не справились». Потом он вернулся к столу. Бросив еще один взгляд в сторону архивной комнатки, он выдвинул верхний ящик. Со своего места у окна Хоппер не мог видеть, что там лежит, но главарь банды слегка кивнул и закрыл ящик как раз в тот момент, когда входная дверь распахнулась, и в кабинет бежали Лерой и Линкольн, тяжело дыша после бега вверх по лестнице. За их спинами маячили еще несколько бандитов. Святой Иоанн посмотрел на них, потом подошел к длинным ящикам для хранения чертежей. Выдвинув незапертый второй ящик, он достал оттуда большой лист бумаги и, взмахнув им, положил на стол для совещаний. Все присутствующие, включая Хоппера, обступили стол со всех сторон. Взглянув на лист, Он понял, что это план склада и офисов. Как и предполагалось, то, что он видел до сих пор, это была совсем небольшая часть комплекса. Похоже, гадюки захватили и пару соседних промышленных объектов, соединив весь квартал многоуровневой системой мостов и переходов. Главарь банды стал показывать на различные участки карты. «Лерой!» Возьми своих ребят и начинай прочесывать восточную часть. Разделитесь на двое. Одна группа поднимается по лестнице вверх, другая остается внизу. Линкольн, сделай то же самое на западной стороне. Разделись и прочеши как следует. Смотрите внимательно и вверху, и внизу. Несколько человек пусть караулят выходы на севере и на юге. «Если она еще внутри, мы можем загнать ее в центр». «Ее?» Бандиты кивнули, готовые без сомнений выполнить любой приказ босса. Хопер не знал, что происходит, но тут можно было догадаться и так. Кто-то был заперт в архивной комнатке и сбежал. Очевидно, женщина. «Интересно, кто бы это мог быть? Неужели Делгадо?» «Нет, она не знает, чем занимается Хоппер, и, что более важно, доверяет ему. Она ни за что не станет вмешиваться. Но кто тогда?» Святой Иоанн вновь постучал пальцем по карте. «Хоппер, возьми кого-нибудь из команды Леруя. Начинай отсюда и двигайся вниз, охватывая центральную зону и офисы. Повторяю, и если она здесь, нужно выгнать ее на открытое место». Хоппер посмотрел на главаря банды. «Кого мы ищем?» Святой Иоанн стоял прямо и не смотрел на Хоппера. Его зеркальный взгляд был все еще направлен на карту на столе. «Кого-то очень важного. Все, теперь идите». Он помахал рукой, давая понять, что нельзя терять ни секунды. Остальные тут же ожили и быстро разделились на маленькие группы по два-три человека. «Лерой!» Посовещался с кем-то из своих людей, затем кивнул Хопперу. «Сити и Рубен пойдут с тобой», — сказал он, и двое членов банды тут же шагнули вперед. Хоппер уже познакомился с ними. Сити был молодым человеком с вытянутым лицом и длинными светлыми волосами, спрятанными под красную бандану. Рубен — пожилой чернокожий мужчина с ежиком, остриженным с математической точностью. Когда Лерой и Линкольн ушли с остальными бандитами, Хоппер кивнул своей команде. Вдруг его посетила мысль. Повернувшись к столу, он махнул рукой святому Иоанну. Слушайте, у меня есть опыт в этом деле. Я проработал в полиции несколько лет и знаю, как правильно организовать поиск. Можно я попробую? Святой Иоанн развел руками и отступил назад, чтобы дать Хопперу место. Хопер подошел поближе и повернул карту, чтобы сориентироваться. Он провел пальцем по какой-то области, но его взгляд скользил совсем не там. Он разглядывал всю карту сразу, пытаясь запечатлеть ее в своей голове. «Ну, хорошо», — сказал он спустя несколько секунд. «Мы разделимся, чтобы охватить как можно больше пространства». Он кнул в карту пальцем. «Сите». «Возьми на себя этот сектор. Рубен, ты пойдешь сюда. Я займусь центром. Как приказал начальник, будем брать ее в клещи. Если наша цель находится посередине, то мы ее возьмем. Если нет, выжмем сюда или сюда, где ее перехватят другие. Все понятно?» Оба бандита кивнули в знак согласия и пошли прочь. Сити сердечно похлопал Рубена по спине. Хоппер еще раз пробежал глазами по карте и встал. Святой Иоанн внимательно смотрел на него, скрестив руки на груди. «Хороший план, брат!» Хоппер облизнул нижнюю губу, но ничего не ответил. Вместо этого кивнул и направился в складской комплекс. Хоппер испытывал противоречивые чувства, думая о масштабе работы, проводимой гадюками. «С одной стороны...» Это было поразительно, поскольку банда, судя по всему, сумела захватить целый квартал промышленной недвижимости для своих целей. Он не знал, сколько всего зданий, но было ясно, что святому Иоанну нужно место для какой-то грандиозной затеи. С другой стороны, тот факт, что они так легко присвоили себе целый складской комплекс, вовсе не удивлял. Нью-Йорк был городом диких контрастов. В нижней части Манхэттена тянулись к небу башни-близнецы Всемирного торгового центра, свидетельствующие о стойкости и амбициозности города, скатывающегося в самый глубокий финансовый кризис в своей истории. В центре города по-прежнему продолжался экономический бум, позволявший высшим слоям нью-йоркского общества Наслаждаться роскошью в верхнем Вест Сайде. Но как долго это будет продолжаться? Хоппер видел своими глазами, насколько плохо шли дела в других частях города. Он никогда не работал полицейским в Бронксе и не горел желанием тут служить. Он достаточно наслушался об этом районе еще до своего отъезда из Хоукинса. Разные районы Нью-Йорка по-разному страдали от бесхозяйственности своих начальников. Но Бронкс был почти как другая планета, заполненная разрушенными и сгоревшими зданиями среди пустырей и жилыми домами на грани краха. На самом деле, найти здесь заброшенный промышленный комплекс и прибрать для своих нужд было несложным делом для святого Иоанна и его последователей. В итоге получилось... Идеальная операционная база, достаточно просторная, чтобы можно было вырастить банду и превратить ее в полноценное боевое подразделение. С необходимым пространством для сбора и накопления ресурсов, как оборудования, так и материалов, а также достаточно удаленная от населенных районов, как жилых, так и коммерческих, где можно было быть уверенным, что их никто не побеспокоит, включая полицейских, И при этом сами они могли увидеть любого, кому придет в голову сюда забрести. Кроме того, центральное расположение базы обеспечивало легкий доступ в город. В общем, святой Иоанн поступил правильно. Возможно, он и страдал каким-то психическим расстройством, отягощенным параноидальным бредом. Но при этом был опытным планировщиком, и талантливым логистом. Он намекал на какие-то особые поручения во Вьетнаме. Хоппер задавался вопросом, что это может означать. А еще он хотел знать, что именно задумал святой Иоанн и почему. И вот теперь появилась прекрасная возможность это выяснить. Пока банда ищет сбежавшую заключенную, Хоппер понятия не имел, кто она и как здесь оказалась, У него появилась возможность осмотреться, не вызывая подозрений. У него появилась свобода, в которой он нуждался. Идеально. Он прошелся по пустым коридорам, пытаясь извлечь из памяти планировку. Это был настоящий лабиринт. Вначале Хоппер предполагал, что беглянка уже нашла выход и давно выбралась наружу. Но после получаса проверки «Комната за комнатой» он уже не был в этом так уверен. Он запутался даже в собственном местоположении, понапрасну доверившись карте в своей голове. Но он слышал других в процессе поисков. Они радостно перекрикивались, очевидно не опасаясь, что выслеживаемая жертва их заметит. Для них это было чем-то вроде игры или даже спорта. Собственные поиски Хопера. Покладовым показали не совсем то, что он ожидал увидеть. Кажется, в этой части здания хранили в основном еду. Старые офисы и конференц-залы были заполнены разными ящиками и коробками, но те, которые проверил Хоппер, содержали ветчину в банках, пакеты сухого молока и концентрированные фрукты. Еды здесь было столько, что ею можно было бы накормить целую армию. Хоппера эта мысль встревожила. Что касается беглянки, то ее нигде не было видно. Дойдя до конца коридора, ведущего к западной лестнице, Хоппер уже был готов пройти на этаж ниже, как вдруг что-то привлекло его внимание. Звук. Где-то недалеко. От лестницы... Донесся шум поисков с верхних уровней, но Хоппер был уверен, что слышал нечто такое, что находилось гораздо ближе, на его этаже, где-то рядом с коридором, через который он только что прошел. Вдруг звук раздался снова, скрип двери, и, несомненно, шарканье обуви по твердому бетонному полу. Беглянка, как и следовало ожидать. Она скрывалась в одном из офисов и ждала, пока Хоппер уйдет. Он был так занят собственными мыслями, что не заметил ее присутствия. Хоппер демонстративно хлопнул дверью на лестницу, затем, пригнувшись, прокрался обратно по коридору до первой развилки. Затем нырнул за угол, прижавшись к стене, повернул голову на звук и стал ждать. Снова послышали шаги. Кто-то медленно, но верно пробирался по коридору, прямо к нему. Хоппер напрягся, не зная, кого или что ему ожидать. На ум пришли сразу две вещи. Первое. Если он поймает беглянку, то это поднимет его авторитет среди гадюк. И главарь уже принял Хоппера в свой ближний круг. Чрезмерно быстро, под влиянием, видимо, их общего вьетнамского прошлого. Но остальные, не считая Леруя, все еще были для него чужими. Вся банда радовалась маленькому развлечению Марты, и Линкольну он определенно не нравился. Даже имея поддержку святого Иоанна, Хоппер не был уверен, что сможет прочно утвердиться среди гадюк. Но, с другой стороны, если Хоппер доберется до беглянки первым, он сможет использовать ее в своих интересах и другим способом. Потому что, хотя он и не знал, кто она такая, но был шанс, что враг святого Иоанна станет его, Хоппера, союзником. Святой Иоанн сказал, что пленница была чем-то важна. Если так, то, возможно, она знала, что задумала банда, что планировала их главарь. Не исключено, что она могла предоставить Хопперу информацию, в которой нуждался Гэллоп. Еще два шага, медленные и тихие. Но в мертвом воздухе коридора для ушей Хопера они звучали, как колокола. Он напрягал все чувства, пытаясь сформировать в своем сознании образ приближавшегося человека, оценить его размеры и есть ли при нем оружие. Он знал, что беглянка женщина, но это ничего не значило, совсем ничего. Сестра Леруя Марта была вдвое меньше ростом, чем Хоппер, но при этом вполне могла бы справиться с ним, следовало быть готовым к чему угодно. Если бы он только мог прочитать человека через твердую стену, как символ на карте Зенера. Он собрался, готовый действовать. Человек был уже почти на углу. И тут он услышал другие звуки. Открывшуюся дверь, тяжелые шаги и громкую болтовню. Какой-то из поисковых отрядов вошел в ближайший коридор. В любой момент они могли выйти прямо на Хоппера. Человека за углом напугали эти звуки, его шаги затихли. Хоппер понял, что надо действовать, причем быстро. Стиснув зубы, он перетек за угол. В глаза бросился красный цвет. Он заметил удивление на лице женщины с длинными каштановыми волосами и резко остановился на полпути. Широко раскрытыми глазами на него смотрела Лиза Сарджессон. Позади Хоппера слышался шум приближавшихся бандитов, Хопер быстро поднес палец к губам, чтобы она молчала, затем указал на коридор, из которого она только что вышла, и кивнул. Поняв его правильно, Лиза быстро метнулась по коридору и заскочила в ближайшую дверь. В этом офисе одна стена представляла собой сплошное широкое окно, начинавшееся от уровня талии и смотревшее в тот самый коридор, из которого они только что зашли. Лиза нырнула вниз и спряталась под старым письменным столом, единственным предметом мебели, оставшимся от былых времен. Хоппер последовал за ней, но понял, что места для двоих не хватит. Лиза взглянула на него с тревогой. Он молча махнул рукой, затем подошел к стене и опустился на корточки так, чтобы оказаться под окном. Если бандиты войдут, то они скорее... Найдут его, чем ее. Гадюки прошли по коридору с целой какофонией звуков, показавшихся особенно громкими после осторожной скрытности Хоппера. Коридор освещался, но в кабинете было темно. Хоппер наблюдал, как пять теней двигались по полу и краю старого стола, когда бандиты проходили по коридору мимо них. Немного подождав, Хоппер приподнялся и выглянул через подоконник офисного окна. Бандиты прошли через пересечение коридоров и постепенно удалились. «Все чисто?» Он обернулся на корточках и увидел лицо Лизы, выглядывавшее из-за края стола. Он кивнул и подозвал ее к себе. Она вылезла из укрытия, стараясь не шуметь. «Какого черта вы здесь делаете?» — прошептала она. «Я под прикрытием работаю на федеральную оперативную группу». «Но почему вы здесь?» «Зачем святой Иоанн запер вас в задней комнате?» Хоппер еще раз проверил коридор, затем повернулся к Лизе. «Это долгая история», — ответила она. «Поэтому начинайте уже рассказывать». «Он предложил мне работу». Хоппер уставился на нее. «Что? Работу?» Какую еще работу?» Лиза пожала плечами. Не очень поняла, но в любом случае это была уловка. Он пригласил меня сюда, устроил экскурсию, а потом запер в той комнате. Она провела рукой по волосам и покачала головой. Смотрела она не на Хоппера, а в пол. Он пытался мною управлять. Хоппер почувствовал, как кровь стынет в его жилах. «Для чего?» Она снова покачала головой. Неважно. Послушайте, это не похоже ни на одну уличную банду, с какими я работал раньше. Это странное, что-то среднее между частной армией и сектой. Каким-то образом святой Иоанн обладает властью над этими людьми. Он одержим тем, что называет днем змея. Это некое апокалиптическое пророчество, которое, по его словам, вот-вот сбудется. Хоппер нахмурился. «Вы точно сами в это не верите?» «В каком смысле?» «Я про тот детский праздник в День независимости. Вы впали тогда в транс и говорили о наступлении темноты, ночи которая черна, как змей. Она прищурилась и смущенно поморщилась». «Простите, но я этого не помню». Она немного помолчала. «Я что, действительно это сказала? Ух ты!» «Да, ух ты! Точнее, не скажешь». Хоппер поерзал на корточках, устроившись поудобнее. «Между вами и гадюками точно нет никакой связи?» «Нет, одна есть. Я давно знакома со святым Иоанном». Хоппер почувствовал в груди знакомый прилив адреналина. «Вы знакомы с ним?» Лиза кивнула. «Я работала с ним раньше, когда участвовала в одном старом исследовании в институте Руквуда. Он входил в экспериментальную группу преступников, включенных в программу. Мы мало чего добились, поскольку исследования быстро прикрыли. Но он там был, в той группе». Лиза рассказала Хопперу все, что узнала во время общения со святым Иоанном. Хоппер внимательно слушал, переваривая информацию. Когда она закончила, он кивнул. «Понятно». «Значит, надо вас отсюда вытаскивать». «Меня? А как насчет вас?» Хоппер покачал. «Судя по тому, что вы только что рассказали, день змея — это что-то важное». Я должен все выяснить до того, как уйду отсюда. Но я могу помочь. Да, можете, если выйдете отсюда. Идите в 65-й участок в Бруклине, найдите там детектива Делгадо. Расскажите ей все, что вы знаете, чтобы она передала эту информацию в оперативную группу. — Хорошо, — согласилась Лиза. — Но как я отсюда выберусь? Хоппер почесал подбородок. «У меня есть здесь свой человек. Он должен знать, как вам помочь. Но сначала я должен его найти». «Вам здесь будет нормально?» Лиза кивнула. «Отлично. Не включайте свет и держитесь подальше от окна. Хорошо? Я постараюсь побыстрее вернуться». «Удачи!» — прошептала Лиза. Хопер кивнул, затем встал и вышел из офиса, закрыв за собой дверь до щелчка.